Владимир Топилин Нимтырь Повесть Утром меня вызвал начальник милиции майор Краев Виктор Фёдорович Через догадках я постучал в его дверь, доложил о прибытии. Точно лобов. Здорово. Вот это мне как раз и нужен. Отложив в сторону папку, приветствовал меня с места, через стол протягивая руку садись указал на стул взял в руки какую то бумажку северо западный район твой да сколько ты там работаешь второй год пошел предугадывая очередное задание ответил я все деревни знаешь положено знать это хорошо отложив листок встал сцепил руки за спиной подошел к окну О чем-то раздумывая, некоторое время смотрел на улицу. Потом, не поворачиваясь, спросил. В Каменной Горновке давно был? «М -м -м, недели две назад, вспоминая дату последнего посещения населенного пункта, ответил я. Что-то там случилось? Я был немного растерян. Из всех входящих в мой участок деревень она была наиболее спокойной. В том смысле, что в ней меньше всего случалось криминальных событий. У меня с ее жителями практически не было проблем. Слова начальника у Ярской милиции вызывали любопытство. «А случилось там, товарищ лейтенант, одно непонятное происшествие. Будто бы, читая мои мысли, посмотрел на меня майор Краев, если его таковым можно назвать». Он вернулся к столу, сел на место, взял в руки знакомую мне бумажку, начал читать. Начальнику районной милиции, товарищу Краеву В.Ф. Докладная записка. Исполняя обязанности председателя сельского совета деревни Камена Горновка, докладываю. На подворье гражданки зенты и Верит замечен неизвестный гражданин, проживающий семь дней. С 12 июня 1955 года. На требование предъявить свидетельство о регистрации или паспорт, гражданин ничего сказать не может. Зента утверждает, что это ее брат. Прошу разобраться с незнакомой личностью, как с опасным для окружающих человеком, от которого можно ожидать чего угодно. Председатель сельсовета Кмых Иван Федорович. 19 июня 1955 год Прочитав донесение, Крайф отложил его в сторону, потянулся за папиросами, закурил «Что скажешь, товарищ участковый?» «Даже не знаю, я об этом слышу впервые, никто не говорил» «А кто может сказать? Там деревня, все друг за друга горой» Сам понимаешь, латыши народ дружный, круговая порука. Сядет самолет, скажут, не видели. Это так, добиться, правда, тяжело. Есть какие-нибудь предположения? Холодно посмотрев на меня, спросил Виктор Федорович. Дезертир? В том и дело, что если уклоняющийся, у нас была бы в архиве на него ориентировка. «Старовер?» «Хм... Зента латышка! Они со староверами никаким боком!» «Беглый из зоны?» «Может быть... За последние годы из лагерей много зэков сорвалось! Есть такие, кого не нашли!» «Надо проверить!» «Надо, уважаемый Валерий Дмитриевич! Надо! И как можно скорее!» «Мне сейчас выезжать». «Ты еще здесь?» — усмехнулся начальник. «Разрешите идти?» — скачив с места, спросил разрешение «Иди!» — напутствовал он меня суровым басом, погружаясь в бумаги. «Завтра к обеду, чтобы на моем столе был протокол допроса». И на выходе, пока я не успел закрыть за собой дверь, приказал. «Оружие с собой возьми! Неизвестно там чего». «Есть?» Быстро собравшись дорогу, на ходу, соображая, как мне попасть в каменно горновку вышел на крыльцо. Кроме старенького фронтового Виллиса, крытого автозака из 5 для перевозки подозреваемых, милиции машин не было. Обе были постоянно задействованы, поэтому надеяться на автомобильный транспорт не приходилось. Ездил участковый милиционер по району, в лучшем случае верхом на лошади. Водитель, стоявшего у конторы Виллиса, приветствовал меня из-под капота на подстанными взмахами руки. «Шагай, милок, вон туды! Там тебе дадут сивку! А на меня не рассчитывай! Без тебя ездаков хватает!» Просив косой взгляд на равнодушного к моим проблемам с дяди дядей Ваню Петровым, я пошел в сторону конюшни. Но и здесь постигла неудача. Увидев меня, дежурный конюх дядька Степан Потехин издали закричал. Даже не подходи. Нет лошадок, все задействованы. Наряд за озерного не вернулся. С утра двух коней на подход забрали. Тремеря на колхоз, на вывоз сено подрядил. Остальные лошади на выпасах. Так что, если хочешь, бери седло и дуй в луга. Там тебе Витька Стегарев кобыл даст. Тащить на себе седло в луга, до которых было пять километров, не хотелось. Тем более, что это было в противоположное необходимого маршрута стороне. Мне ничего не оставалось, как собравшись с духом идти в деревню пешком. Вспоминая недобрыми словами тот день, когда меня отправляли на курсы шоферов, а я отказался, а также счастливчиков в пустой конюшне Степана Потехина а заодно и Витьку Стрегалёва в лугах с его кобылой. Расстояние до Камена Горновки от Уярока до 20 километров. Если ехать на коне, можно срезать через лес по прямой, тогда путь будет в два раза короче. Добираться до деревни два часа, но пешком лучше идти по тракту, так быстрее, да и надёжней. Проверено ногами. Был случай в прошлом году под осень, я пытался пройти так, как подсказал Степан. Ничего хорошего из этого не получилось. Как ни старался, к утру все равно вышел на луга к Витьке Стрегалеву. И все же мне повезло. Едва выбрался за околицу, меня догнал мощный скоростной 100 Лихой шофер-фронтовик Пашка Зыков два раза в неделю возил из Красноярска продукты на склады общественного питания. Мне не раз приходилось ездить в кабине американца, на котором он катался 12 лет. Этот студик Пашка получал на фронте, перегонял по ленд по военно-грузинской дороге, в 43-м воевал, доехал до Берлина, а потом согласовал все документы, прикатил через всю страну в Красноярск. Хороший Пашка Зыков шофер, ответственный, как мужики говорят, от бога. Машина у него в идеальном состоянии. Ничто нигде не гремит, не звенит, не брякает. Двигатель как часы. Ходовая часть вызывает зависть у многих водителей. Кабина недавно покрашена в зеленый цвет. Все дырки от пуль аккуратно заклепаны заплатками. Как бы и когда кто-нибудь не просил выйти в рейс, всегда выезжал без проволочек. Несколько раз майор Краев посылал в управление внутренних дел города красноярска требование перевести язык его окна в милицию но всякий раз павел находил повод для отказа лихой водитель подвозил всех кто голосовал на дороге тормозил рядом со стоявшими обочинными машинами предлагал помощь молодым неопытным шофером или какому-нибудь колхознику у которого развязалась супонью коня При этом с языка слетала одна и та же фраза, которая, по его мнению, подходила для каждого. «Что, дядя, закусила? Что могло закусить, понятно, одному Пашке. следующий человек мог подумать, что это была какая-то отвалившаяся запасная часть или момент употребления огурца после 100 грамм. И только немногие знали, что во время войны, когда он с товарищами гонял машины через перевалы, Каждый из них шептал своеобразную молитву, чтоб при спуске не закусила рулевую сошку, не провалилась педаль тормоза. Останавливал Пашка и мне. При этом, широко распахнув дверь, приветствовал доброй улыбкой с прилипшей на губах папироской. Что, сыщик, всех бандитов поймал? Залез к нему в кабину, захлопнул за собой дверь. Уже внутри мы крепко пожали друг другу руки. Пашка хрустнул коробкой, надавил на газ. Порожний студик запрыгал по кочкам мячиком. Экспедитор тётя Саша Воблер, 45-летняя тучная тётка недовольно пыхтела носом, потому как перевозка посторонних пассажиров на спецтранспорте строго запрещена. Мы не обращаем на неё внимания, знаем, что она всегда в плохом настроении. Готова выпихнуть меня на дорогу в полной скорости, потому что ненавидит пыльную одежду и грязные сапоги. Подобное отношение проявляется у нее ко всем, поэтому кто-то окрестил ее неприятным прозвищем Вобла. Жестикулируя, Пашка рассказывает о затянувшихся дождях, разбитой дороге, отсутствии новых колес для машины, о корове, которая сегодня ночью забрела к нему в огород, я охотно поддерживаю в любой теме сдвинув бровик к переносицы в обласу роу молчит что как всегда до своротка спросил пашка проезжая последний километр дороги а может подбросишь как в прошлый раз представляю грязь после вчерашнего дождя как идти к деревне пожижи похожей на сметану как она чавкает под сапогами И, разбрызгиваясь, попадают на одежду. Три километра проселочной дороги будут длинными. Сапоги не утопить. От если бы Пашка довез меня до Камена Горновки, как это было два месяца назад, в Распутицу, все было бы хорошо. Что ему стоит на трехосном вездеходе проехать туда и обратно? Три раза на гашетку надавить. Однако... Сегодня рядом с добрым шофером Сидит насупившаяся вобла Которая считает себя едва ли не начальником Службы снабжения Красноярского края Некогда нам Выпитив нижнюю губу Как карась Поспешно ответил запашку пашку Саша Нас в городе еще вчера ждали на погрузку Сегодня надо назад вернуться Водитель студика Отпустив руль Растерянно развел руками. «Извини, дорогой, дела!» Попытался сгладить неприятную ситуацию. «А что в деревне-то случилось что «Что там может случиться?» «Наверное, к зенте пошел. Насчет брата?» За меня ответила обла не глядя в мою сторону. «Шутка ли? Мужик двадцать лет пропадал!» Оказывается, с осведомлением у местного населения дела обстояли гораздо лучше, чем в милиции. Оставшиеся 300 метров пути, тетка Александра выдала мне больше информации, чем майор Краев в конторе. Рассказ она преподнесла с показательной важностью, словно жила с братом Зенты все годы в одной избушке. И знает всю правду только она. По розовым щекам и масляным глазкам, Становилось ясно, что распространять сплетни ей доставляет огромное удовольствие. Так я узнал, что брат Зенты, верит, таинственным образом исчез из деревни еще до войны. В конце 30-х годов где-то скрывался, жил в тайге. Там у него семья, дети, хороший дом и, возможно, небольшой прииск. Также есть наемные рабочие. Золото на лошадях он перевозит и продает в Китай. Возможно, я услышал бы намного больше, если бы Пашка не нажал на педаль тормоза. Приехали. Пожелав водителю счастливого пути и подарив тетке Александре недоверчивый взгляд, выскочил из кабины на дорогу. Перед тем, как захлопнул дверь, до моих ушей долетела осуждающая речь шофера. Ну и трепуха же ты, каких свет не видывал. Не буду долго рассказывать, как месил грязь, в каком измученном состоянии наконец-то через два часа вошел в деревню. Сапоги и одежда были перепачканы, возникало огромное желание почиститься, помыть руки и лицо. Да и недалекая речка под горкой позвала журчанием воды. Свернув в сторону, спустился туда, стал приводить себя в порядок. Склонившись над водой, не сразу заметил женщину. Она спустилась с пригорка по тропинке, подошла к мазкам выше по течению, вступила на доски, сняла с плеч коромысла с ведрами. Заметив боковым зрением движение, я посмотрел на нее. Она, узнав участкового милиционера, кивнула головой, Опустила ёмкость в воду. Я поспешил к ней. «Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, где живёт Зентаверит?» Та вскинула пышные брови, холодно посмотрела на меня. С акцентом, выдававшим тесное расто с латышами, махнула рукой на другой конец деревни. «Туда идите! От леса третья изба справа». «Да, вон её видно!» Показала рукой на дом вдалеке с голубыми ставнями, на которых ласточки вырезаны. Можно здесь пройти по берегу, чтобы по улице в грязи не идти. Тут по тропинке чище. Вон там перед домами есть проулок, по нему к самому дому выйдете, — охотно пояснила она и, согнувшись в поклоне, подхватила коромыслом полные ведра. Уравновесив на плечах тяжелый груз, неторопливо пошла в горку. Недолго посмотрев вслед я пошел вдоль берега. Идти по тропинке оказалось удобнее. Трава и подсохшая грязь давали ногам твердую опору, а сапоги и одежда оставались чистыми. На моем пути часто встречались широкие деревянные настилы, прокинутые хозяйскими руками сверху вниз в к реке По ним гоняет скот на водопой. Отсюда хорошо видны обширные усадьбы вдоль излучины, с крепкими лиственными домами, многочисленными хозяйственными пристройками и огромными огородами. Все сделано на совесть, на века. Несколько десятилетий назад при царском режиме латышские семьи переселились сюда с целью освоения Сибири и заселения свободных земель. Многие приходили сюда не по собственной воле, Но как потом оказалось на счастье? Щедрый лесом, землей, волей край за короткое время обогатил народ. Тот, кто не ленился, жил не просто в достатке, а в богатстве. Травы выше человеческого роста, плодородные земли позволяли держать каждой семье до пяти дойных коров, по две-три лошади, несколько десятков овец и свиней, Старожилы помнят времена, когда перед революцией совет старейшин деревни Каменно-Горновка заключил договор с Данией на поставку продуктов питания. Каждый год по железной дороге за границу отправляли по 40 вагонов сливочного масла. последующие годы шла коллективизация, а за ней 1937 год. Перечеркнули размеренную благодатную жизнь литовской деревни. Что с ней случилось, я как представитель власти не вправе говорить. Большая деревня, каменная горновка, длинная и широкая. Вокруг нее поля, луга. С северной стороны подступает тайга, в которой на сотни километров нет ни единого населенного пункта. Поэтому мне понятен образ жизни жителей, параллельно с сельским хозяйством, занимавшихся охотой и рыбалкой. Латыши народ скрытный, недоверчивый. Вероятно, этому способствовали годы коллективизации и ее последствия. В каждом доме осталось полтора мужика, в некоторых живут одни женщины и старики. С чужими людьми на контакт идут неохотно, в лучшем случае разговаривая из-за высоких глухих ворот. То, что женщина с ведрами указала мне дорогу, было исключением. Без труда, добравшись до усадьбы, Зент Верит, остановился перед забором, постучал в тесовые ворота. Внутри залаяла собака, через некоторое время послышались мягкие шаги. Звякнул железный засов, в проходе появилась приятная лет сорока женщина. Увидев меня, не удивилась. Даже не спросив, зачем пожаловала, она скромно поприветствовала, отошла в сторону, пропуская в ограду. Показалось, что ждала меня. Таким покорным и участливым был ее взгляд. Закрыв собаку в конуре, указала рукой на веранду дома, с певучим акцентом пригласила. «Проходите, сейчас я его позову». Не ожидая такого приема, я медленно поднялся по ступенькам на крыльцо, прошел застекленную прихожую, увидев чистый пол и стиранное, вероятно, Недавно расстеленные половики, я разулся. Вернувшись на крыльцо, снял сапоги и только потом прошел к столу. В ожидании хозяев достал из папки необходимые бумаги. Перо, чернила, сел на стул, приготовился писать. На всякий случай проверил пистолет, поставил ТТ на предохранитель. Засунул в кобуру, но не застегнул, чтобы можно было быстро вытащить. Ждал недолго. Со стороны огорода послышались торопливые шаги. Через высокое окно были видны только головы идущих, женщин и мужчин. Приподнявшись со стула, увидел хозяйку дома и незнакомца лет шестидесяти. И каково же было мое изумление, когда узнал, что ошибся. Сначала на веранду зашла она, потом он. Первое, что меня поразило, его лицо. Чистое, молодое, с редкой сеточкой морщинок вокруг глаз. Голубые ясные глаза оказались усталыми и безразличными. Движения резкие, нервные, напряженные, как у испуганного зайца. И белая, как свежий пепел, седая голова. Я не сразу понял, почему принял его за мужчину в возрасте. Стой передо мной, он таким не казался. «Но тогда почему у него такие седые волосы?» Увидев меня, он замялся, стараясь вести взгляд в сторону. Не находя места, начал переступать ноги на ногу, выискивая поддержки у хозяйки дома. Строго посмотрев на него, я приступил к своим обязанностям. Прежде всего, указав на стулья, предложил им присесть. Разговор обещал быть долгим. Потом, обозначив на протоколе номер допроса, задал вопрос женщине. Зенту Марисовну верит. Кем приходится вам этот гражданин? После короткой записи продолжил я, головой на незнакомца. Родной брат. Понятно. Так и запишем. И к нему. Ваши фамилии, имя, отчество. Тот испуганно посмотрел на сестру, потом на меня и замер в оцепенении. — Янис Марисович верит, — поспешно ответила Зента, положив ладонь на его руку. — А у него что, язык отсох? Пусть сам за себя отвечает, так положено, — строго посмотрев на него, попросил я. — Он не может говорить, — пояснила сестра. — Не мой, что ли? — Нет был не мой а что тогда почему молчит он он он разучился говорить что не понял я он не умеет говорить более твердо проговорила зентта как это не умеет говорить иностранец что ли нет не иностранец Он без людей долго жил, один. Забыл все, только меня понимает. Я его заново учу речи. «Ты мне зубы не заговаривай!» — возмутился я. «Как это можно разучиться говорить? ну что, в пещере родился?» «Нет, не в пещере», — стала объяснять Дента. «Он здесь родился, с нами. А потом, с семнадцати лет до этой весны, жил в тайге». «Ничего не пойму!» – растерялся я. «Как это? В тайге один с семнадцати лет! Почему так случилось?» толкая история!» «А я не тороплюсь! Мне без протокола от вас не уйти! Так что рассказывай!» – приказал я, обмакнул перо в чернильницу. Приготовился писать. «Все говорить с самого начала?» «Да, и как можно подробнее!» Зента посмотрела на брата, тяжело вздохнула. Тот удивленно вскинул брови, замычал, попутно жестикулируя. Сестра закивала головой, давая понять, что разговор будет длинный. Соглашаясь, я не покачал головой. Говори, если что, спрашивай меня. Перед войной это было тридцать седьмом году после некоторого молчания начала зента мне тогда 20 лет исполнилось ему 17 осенью отец и братья ходили в тайгу перед тем как уйти на осень надо было по хозяйству к зиме прибираться сено подвести картошку в погреба засыпать пчел в зимник спустить Да мало ли у крестьянина работы с утра до вечера присесть некогда у нас тогда две коровы было лошадь две козы поросёнок до да полтора десятка куриц все что осталось после ну сами понимаете а до коллективизации рогатого скота пятнадцать голов пять лошадей Впрочем, это не записывайте, это ни к чему. Так вот, значит, покуда отец с сыновьями делом занимались, отправил Яниса в тайгу, махнул в сторону брата головой. — Сходи, мол, сын, на избушку, ты дорогу знаешь. Унеси продуктов, посмотри, не завалились ли ловушки. Дров наготовь и назад возвращайся. Пока он ходил, все и случилось. Зента рассказывала. Я иногда останавливал ее, не успевал записывать. Чем дольше длилась речь, тем больше вникал в суть. Глубже проникался историей простого парня, волею случая оказавшегося наедине с самим собой. Иногда после ее слов мне становилось страшно, потом больно. Затем обидно и стыдно, со всех нас, за тех, кто одним росчерком пера сломал и скалечил судьбы человечески непонятно зачем. И чем дальше говорила Зента, тем короче становились мои предложения на листе бумаги. Я начал понимать, что все, что случилось с Янисом, не для протокола, который ляжет в сейф под семь замков. Это должно быть обнародовано для более широкого круга людей, как история, память, урок, потому что такое забывать нельзя. В итоге, отложил перо в сторону, брал редко, писал мало, но по существу. Старался запомнить любую мелочь, которая могла пригодиться для будущего рассказа. В том, что буду писать эту историю, даже не сомневался. Тогда еще не предполагал, когда это произойдет. Через месяц, год или десятилетие знал одно. Напишу. Обязательно напишу. Здесь я не случайно разрываю границы рассказа, уступая место моему представлению. Думаю, сейчас наступило время удовлетворить любопытство читателя, предоставив на суд жизнь молодого Яниса Вереды. Чтоб потом сделать выводы, кто прав, а кто виновен в его судьбе. Перешагивая через колодину, Янис подвернул правую ногу. Нестерпимая боль, как зубья медвежьего капкана, схватила, закусила, сковала движение. Бросив дрова, он присел на поваленное дерево. Согнувшись, долго сидел не в силах пошевелиться. Нога попала меж засохших мхом камней. Переступая через препятствие, не заметил естественной ловушки. Попался, как колонок в курятнике. И зачем пошел короткой дорогой? Почему не обошел упавшую пихту со стороны вывернутого корневища? Заготавливая дрова, носил по поленье там, по натоптанной дорожке, а в последний раз решил сократить путь. Помогая руками, осторожно поднял ногу, ощупал место травмы. Каждое прикосновение в суставе ступни отражалось болезненными спазмами. Попробовал покрутить, вроде не хрустит. Скорее всего, растянул связки. До избушки оставалось сто шагов. Нужно до нее добраться, отлежаться на нарах. Встал, попробовал наступить. По всему телу к голове простреливают вспышки молний. Опять сел, дал успокоиться нервом. Придется скакать на левой ноге. Но получится ли? Кругом кочки, коряги. Запнешься, упадешь, потом как подняться? Нет, надо вырубить палку, но чем? Топор там, возле дров. На поясе нож, который он тут же достал из ножа, насмотрелся. Недалеко в трёх шагах растёт рябинка. Передвигаясь по колоде, не добрался до неё, дотянулся, заломил, срезал ножом. С палкой подняться легче. Удерживаясь за неё, встал, попробовал сделать шаг. Получилось. Подпрыгивая на здоровой ноге, опираясь, продвинулся вперед. Медленно, часто останавливаясь, чтобы успокоить боль, поскакал, как стреножный конь к зимове. Старался двигаться рядом с деревьями, чтобы можно было опереться свободной рукой на стволы. Набраться до избушки составило больших усилий. За то время, пока прыгал от колодины, можно было перенести к зимовью поленницу дров. Рядом крутится черно-белая собака. Скулит, наклоняя голову. Что с тобой, хозяин? Ах, елка, попал я. Ногу подвернул. Надо ж такому случиться. Кое-как, доковыляв до синей схватился за косяки. Дошел. Палку отставил в сторону, открыл дверь. С усилием перекинул ногу через порог. Теперь надо влезть самому. Просунул голову и плечи внутрь резьбы. Задержался. Стоял долго, соображая, как затянуть вторую ногу. Хватившись одной рукой за край стола, другой оперся на дрова в углу. Подтянулся вперед. Со стоном наступил на больную ногу, перевалился внутрь. Доковылял донар. Присел. Закинул правую ногу на постель. Наклонился, стянуть бродни. Больно? С большими усилиями медленно снял обувь, бросил на пол. Развернул портянку, потом чулок. Нога в суставе заметно опухла. Превозмогая боль, ощупал ее, осмотрел, осторожно покрутил в разные стороны. Назревающий синяк с правой стороны подсказал сильные ушибы растяжения связок. Прилег на нары. Аккуратно прикрыл ногу одеялом. В таге один. Помочь исходить в деревню за помощью некому. Придется ждать, когда опухоль и боль отступят. «Сколько?» «Хорошо, если к утру, если придется лежать несколько дней». Сегодня идут шестые сутки, как он вышел из деревни. Два дня на дорогу сюда. На третьей починил крышу избы. На четвертый и пятый ходил по путику, проверял исправность ловушек и самоловов. Сегодня с утра занимался заготовкой дров, Свалил три еловые сушины, распилил, расколол и перенес под навес. Перетаскивая последнюю охапку поленьев, подвернул ногу. «Завтра на рассвете надо возвращаться, послезавтра вечером будут ждать дома». Обдумывая свое положение, незаметно для себя закрыл глаза. Сказывалась усталость и напряжение последних дней. В состоянии покоя нога утихла, он забылся. Очнулся вечером от холода. Пробираясь к нарам, забыл закрыть за собой дверь. Избушка выстала, одеяло лежало в стороне. Услышав его из-под вылезла елка. Закрутила хвостом. Как дела? Приподнявшись на локти, он зажег керосиновую лампу. Посмотрел на раздувшуюся ногу. На месте травмы расплылось большое фиолетовое пятно. Любое движение доставляло боль. Осторожно поднялся, опираясь за нары стол, допрыгал к двери. Захлопнул. Затопил печь. На полу под порогом котелок с кашей, сваренный накануне вечером. Поставил на плиту. Дождавшись, когда подогреется, вывалил содержимое в чашку. Нехотя съел. Остатки отдал собаке. Перед тем, как лечь спать, нашел старую тряпку, помочился на нее, сделал компресс. Выставив к теплой печке босые ступни ног, долго лежал, глядя в потолок, думал о доме. И не заметил, как уснул.